70 На протяжении августа глубокое отчаяние то и дело сменялось полным безразличием. Я задыхался в сером воздухе Англии, как рыба в застойной воде. Изгнанный Адам, я вспоминал светоносные пейзажи соли Тимьян Фраксоса, вспоминал Бурани, где со мной произошло невероятное, и к концу одного вялого лондонского дня понял – У меня уже нет сил жалеть, что оно все-таки произошло, и нет сил простить кончесу роль, которую он заставил меня играть. Ибо речь, как постепенно прояснялась, шла лишь о смиренной констатации факта: о забвении и вреда мне причиненного. Я и мысли не допускал, что сам причинил кому-то вред. Например, Лилии. Как-то я чуть не разбил машину, затормозив при виде стройной, длинноволосой блондинки, сворачивающей за угол. Наспех припарковался, побежал следом, но, не успев догнать, понял, нет, не Лилия. Я бросился за незнакомкой, потому что хотел увидеть Лилию. Поговорить с ней? Постичь, наконец, непостижимое. А не потому, что тосковал по ней. Тосковать можно было по отдельным ее ипостасям, но именно эта дробность исключала всякую вероятность любви. Ее первый, светлый лик был для меня чем-то вроде романтического воспоминания, нежного, но отдаленного. Темный же, теперешний, вызывал лишь ненависть. С середины августа, чтобы отвлечься от ожидания, от привкуса пережитого, что неуклонно просачивался в повседневность, Я пытался напасть на след кончеса и Лилии, а значит и на след Алисон. Эти разыскания служили пусть непрочной и обманчивой, но защитой. Они смягчали бесплодную тоску по Алисон. Бесплодную, ибо иное чувство пробивалось во мне. Чувство, которое я силился и не мог выпалоть. В основном потому, что знал, это кончес заронил его в мою душу и теперь орошает пустотой и молчанием, которыми умышленно меня окружил. Чувство, не утихающее ни днем, ни ночью, презренное, лживое, постылое, но растущее, как нежеланный плод растет в материнском чреве, вселяя ярость, но в минуты гармонии осеняя, я боялся произнести чем. И тогда его заслонили розыски, версии, переписка. Я решил забыть все, что наговорили мне кончис и девушки. Где там правда, где ложь? Большей частью я просто искал хоть какой-то след, хоть какую-то улику, ведь даже гений обмана иногда пробалтывается. Заметка о смерти Алисон. Судебный репортаж мог появиться только в Холбурн-газет, но там они набираются иначе. Брошюра Фулкса, в отличие от брошюры Кончиса, числится в каталоге Британского музея. Военная история. Письмо майора Артура Ли Джонса. «Уважаемый мистер РФ, боюсь, что вы, как сами предполагаете, хотите невозможного. В Невшапельской бойне участвовали в основном регулярные войска. Маловероятно, чтобы туда попали добровольцы кенсингтонского полка принцессы Луизы» даже при описанных вами обстоятельствах. Впрочем, документы тех безумных лет не дают полной картины, и я могу лишь предполагать. Упоминания о капитане Монтегю найти не удалось. Конкретного офицера установить обычно легче, но он мог быть прикомандирован к какой-либо части. Дедюкан. Этой фамилии нет ни в готском альманахе, ни в иных источниках такого рода. В Жевре Ледюк не отмечен даже на самых подробных картах Франции. Паук Терридон де Уканси не существует, хотя есть род Теридон. Сейдваре. Письмо Юхана Фредликсона. «Уважаемый сэр, мэр Киркенеса передал мне, который являюсь школьным учителем, ваше письмо ответить. Есть в Посвигдале место Сейдваре, и там была семья Ньюгар много лет назад». Неизвестно, к сожалению, что случилось с этой семьей. Очень рад быть вам полезным. Я обрадовался еще больше его. Кончес был там. Там что-то произошло. Хоть капля правды. Мать Лилии. Я ездил в Сернебес, не надеясь отыскать там ни Эйнсти-коттедж, ни вообще чего-либо стоящего. И не отыскал. Заехал позавтракать в маленькую гостиницу — и сказал управляющий, что знал девушек из серн эбос очень симпатичных, но забыл их фамилию. Чем привел ее в полное недоумение. Она знала в деревне каждую собаку, но ума приложить не могла, о ком я говорю. Директор школы оказался директрисой. Письма, несомненно, были сфабрикованы на Фраксосе. Шарль-Виктор Брюно. У Гроува обиходное название словаря музыки и музыкантов первое издание которого осуществлено Джорджем Гроувом 1820-1900, не значится. Человек из Королевской музыкальной академии, с которым я разговаривал, никогда не слышал о нем, и тем более о Кончисе. Костюм кончится на суде. Возвращаясь из серн эбис я заехал в Хангерфорд пообедать и по дороге к гостинице увидел антикварную лавку. В витрине красовались пять старинных карт Таро. На одной из них был изображен человек, одетый в точности, как кончис тогда. Даже рисунки на плаще те же самые. Подпись «Лес — «Колдун». Лавка была на замке, но я записала адрес, и эту карту мне потом прислали. «Прелестная вещица 18 века». Увидев ее в витрине, я похолодел — Оглянулся по сторонам, словно ее выставили тут специально для меня, словно за мной наблюдают. «Психологи на суде. Я навел справки в Товистокской клинике и в американском посольстве. Имен, названных мной, никто не знал, хотя некоторые институты и существовали. Дальнейшие изыскания никаких сведений о кончисе не принесли. «Невинсон». Так звали человека, преподававшего в школе лорда Байрона до войны. Его Оксфордский колледж был указан в книге, найденной мной в библиотеке. Канцелярия Бейлиола выслала мне его теперешний адрес, в Японии. Я написал туда. Через две недели пришел ответ. Английский факультет Осокского университета. Уважаемый мистер РФ, спасибо за письмо. Оно пришло словно из давнего прошлого, удивив меня необычайно. Однако я счастлив слышать, что школу пощадила война. Надеюсь, вам там понравилось так же, как и мне. Про Бурани я и позабыл. Теперь припоминаю и виллу, и очень смутно ее хозяина. Не с ним ли мы жарко спорили о Россине и предопределении? Кажется, с ним, хотя точно сказать не могу, столько воды утекло что до других довоенных жертв, тут от меня, увы, мало толку. С моим предшественником я не встречался. Знал я Джеффри Сагдена. Он там работал через три года после меня. О буране он ничего примечательного не сообщал. Если окажетесь в наших краях, буду рад поболтать о днях былых и угостить вас хоть и не Уза, но Сакэпу на пенете. Искренне ваш, Дуглас Невинсон. Виммель В конце августа – неожиданная удача. У меня заболел зуб, и Кэмп отправила меня к своему дантисту. В приемной, просматривая старый киношный журнал за январь прошлого года, я наткнулся на фото лжевимеля Чуть ли не в том же фашистском мундире. Под снимком – врез. Игнаций Прушинский, играющий жестокого немца, коменданта города в лучшем польском фильме о сопротивлении – Тяжелые испытания. В жизни исполнял совсем иную роль. Во время оккупации он возглавлял подпольную группу, за что был удостоен польской награды, примерно соответствующей нашему «Кресту Виктории». Гипноз. Я прочел о нем пару книг. Кончис, несомненно, владел этими навыками профессионально. Постгипнотическое внушение – Команды, выполняемые по условному сигналу, когда испытуемый уже вышел из транса и внешне вернулся в нормальное состояние, технически несложно и часто демонстрируются. Но сколько я ни вспоминал, не смог вспомнить ни одного момента, когда побуждаемый подсознанием вел себя иначе, чем диктовало сознание. Под гипнозом меня, конечно, заряжали, но поступки, совершаемые мной по собственной воле, делали всякое внушение излишним, за исключением каких-нибудь частностей. Руки над головой. Кончис заимствовал этот жест из древнеегипетских обрядов. То был знак К, употребляемый жрецами, чтобы управлять сверхъестественной энергией космоса. Воспроизведен на многих надгробных памятниках. Его смысл — я обладатель чар, я повелитель сил, я указую силам. Крест с кольцом на верхушке, нарисованный на стене зала суда, другой египетский знак, ключ жизни. Лента на ноге, оголенное плечо. Атрибуты масонских ритуалов, восходящие, как полагают, калифсинским таинством, ассоциируются с обрядом посвящения. Мария, возможно, и вправду была крестьянкой из сообразительных. По-французски она произнесла два-три слова – На суде сидела молча с отсутствующим видом. В отличие от остальных, она могла быть тем, чем казалось. Банк Лилии. На письмо мне ответил подлинный управляющий филиалом банка Баркли. Его звали не П. джефферн Фирн. Бланк был другим, чем тот, что я получил на острове. Ее школа. Юли Холмс в списках выпускниц нет. Митфорд. Я послал открытку по прошлогоднему Нортумберлендскому адресу и получил ответ от его матери. Александр в Испании сопровождает группу туристов. Я связался с агентством, где он работал. Вернется только в сентябре. Я оставил ему записку. Картины в Буране. Я начал с банара И в первом же альбоме наткнулся на девушку с полотенцем. Заглянул в список иллюстраций. Оригинал находится в картинной галерее Лос-Анджелеса. Альбом издан в 1950 году. Потом я нашел второго банара в Бостонском музее изящных искусств. На вилле висели копии. Модильяне я так и не разыскал. Подозреваю, что, судя по кончисовским глазам на портрете, то была даже не копия. «Ивнинг Стандарт» от 8 января 1952 года. Фото лилии нет ни в одном из выпусков. Примечание. По рассеянности или недоброму умыслу Фауза, Николас ищет фотографию близнецов не в той подшивке. Вырезка, показанная ему лилией, глава 46, была датирована 8 января 1953 года. Конец примечания. Астрея. Мог ли Кончис сыграть на том, что я считал себя отдаленным потомком дюрфе Сюжет Остреи таков. Пастушка Острея, наслушавшись гадостей о пастухе Селадоне, порывает с ним. Начинается война, Острею сажают в тюрьму. Селадон умудряется вызволить ее оттуда, но она непреклонна. Чтобы получить ее руку, ему приходится превратить в каменные статуи льва и единорогов, пожирающих неверных любовников. Шаляпин в июне 1914 года пел в Ковенгаден, а именно в князе Игоре. «Вас еще призовут». Говоря это во время нашей первой захватывающей встречи, он имел в виду «я решил вас использовать». Вот и все. Также следовало понимать и его прощальные слова «Вот вы и призваны», то есть «я таки использовал вас». Лилия и Роза. В Оксфорде или Кембридже – Сестры-близнецы, красивые и способные, хотя классическое образование Лилии теперь казалось сомнительным, должны были сиять в два раза ярче, чем Зулейка Добсон, героиня одноименного романа 1911 года Макса Бирбома. «Оксфорд исключался. Я сам учился там примерно в те же годы, и я ткнулся к чужим. Листал университетские журналы, Рассматривал запечатленные в них сцены и студенческих спектаклей. Отважился даже навести справки в канцеляриях женских колледжей. Все впустую. Она говорила о Джертане ни одной подходящей кандидатуры. В Лондонском университете тоже по нулям. Обращался я и в столичные театральное агентство. Трижды мне показывали фотографии двойняшек, всякий раз не тех. У Бермана и других костюмеров мне повезло не больше. В Тавистакелли сестра ты ни разу не ставилась. Королевская театральная академия была бессильна мне помочь. Все, что я вынес из моих блужданий, причем каждый запрос требовал новых вымышленных предлогов, это запоздалое и завистливое восхищение близнецами, так мастерски умевшими врать. Во всей этой выдумке с Жюли Холмс была одна ключевая хитрость. Людям, чей жизненный путь сходен с нашим, трудно не доверять. Она училась в Кембридже, и я в Оксфорде, и так далее. «Отелла», акт 1, сцена третья. Она погублена, погибла, ее сманили силой. Увели заклятием, наговорами, дурманом, Она умна, здорова, не слепая и не могла бы не понять ошибки. Но это чернокнижье, колдовство. И далее шагнуть боялась скромница, тихоня. И вдруг, гляди, откуда что взялось. Все по боку. Природа, стыд, приличие Влюбилась в то, на что смотреть нельзя. Перевод Бориса Пастернака. Легендарная шлюха Ио. Ламприер. Джон Ламприер, 1775-1824, автор энциклопедии «Классическая библиотека», 1788. В древней варварской традиции Ио и Гио означали землю, в то время как Изи или Иза, лед или воду, как первичную стихию. И то, и другое имена богини, воплощавшей земное плодородие. Индийская Кали, сирийская Астарта, Астарот, египетская Изида и греческая Ио, как полагают, одна и та же богиня. Ее цвета, в зале суда они преобладали, белый, красный и черный. Фазы луны и периоды жизни женщины. Девушка, мать, старуха. Лилия была, несомненно, богиней белого, девственного периода. Возможно, и черного тоже. Розу предназначали для красного, но потом эту роль взяла на себя Алисон. Киностудия Полим. И как я сразу не заметил эту букву, переставленную из конца в начало. Тартар. Чем больше я читал, тем определеннее Бурани, особенно на заключительной стадии, отождествлялся для меня стартером. Там правил царь Гадес, Кончис царица Персифона, носительница разрушения, Лилия. Шесть месяцев в году она пребывала с Гадосом в царстве мертвых, а шесть — на земле со своей матерью Диметрой. Был в тартаре и высший судья Минос, бородатый председатель, и, конечно, Анубис Цербер, черный пес с тремя головами. Три обличья? Именно в тартар спустилась евредика разлученная с Орфеем. Сознавая, что роль сыщика, охотника, не слишком достойна, я наводил справки с некоторой прохладцей. Но внезапно одна, причем отнюдь не самая убедительная версия, принесла существенные результаты.